Под искусственными румянами можно было угадать мертвенную бледность от внутреннего страдания. Худые плечи, грудь почти плоская. Короче говоря, это была одна из тех женщин, о которых все другие говорят, что она безобразна, и рядом с которой все красавицы кажутся ничтожными. Он пошел поздравить ее,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 сделаться интеллигентной и увлеченной артисткой. Когда же вам посчастливится напасть на пьесу, где вы обнаружите свои личные впечатления, свои интимные чувства, вы достанете из шкатулки свое сердце, до тех пор дремавшее, и отдадите его на растерзание публики.